Издательство Эксмо. Роман Злотников. Настоящее, прошлое. Книга третья. Однажды в Америке. Читает Сергей Уделов. А вот скажите мне, джуниорс, кто из вас знает, сколько педалей было в жестянке Лизи? Майкл и Винтроп удивленно переглянулись. Вопрос дяди Дэвида был неожиданным. Мало того, что интерес к органам управления первого по-настоящему массового автомобиля, ставшего кроме этого еще и легендарным примером крайней дешевизны и утилитарности, проявил человек, носивший фамилию Рокфеллер, так и сама тема разговора, Была очень далека от автомобилей, потому что говорили они о демократии. «М -м, две? предположил Уинтроп. У него был классический 911 Porsche, выпуска 1989 года с кузовом Тарга, так что он считал себя крутым гонщиком из натоком автомобилей. Дядя Дэвид усмехнулся и покачал головой. Нет? «Три!» «Оу! Это как у машин с ручной коробкой!» — догадался Майкл. «Ну, точно! Тогда же еще не было коробки автомат!» «Похоже, но не совсем!» — покачал головой дядя Дэвид. «У машин с ручной коробкой действительно три педали. Газ, тормоз и сцепление. Но среди педалей жестянки Лизи не имелось ни газа, ни сцепления». «Как это?» Парни удивленно переглянулись. Их более старший собеседник улыбнулся и пожал плечами. На самом деле он был им не дядей, а двоюродным и троюродным дедушкой. Но всем в семье было известно, что внук основателя династии и первого в истории долларового миллиардера планеты крайне не любил, когда его называли как-то иначе, нежели дядей. Особенно дедушкой или прадедушкой. А вот так. После чего пояснил. Для того, чтобы привести в движение жестянку Лизи, требовалось сначала открыть кран подачи топлива, который был расположен под приборной доской. Кстати, это на самом деле была доска, массивная такая, толстая, покрытая слоем лака. После чего вылезти из руля и, зайдя спереди авто... Воткнуть в отверстие бампера кривой стартер. «Что?» «Это такая изогнутая палка, которая прямо через передний бампер сцеплялась с коленчатым валом. После чего ее требовалось вращать, прилагая при этом немалые усилия, чтобы двигатель, в конце концов, завелся. И должен вам сказать, это было непросто». Если ты ошибался с положением одной из педалей, которая выполняла функции переключения передач, то Лиззи дергалась вперед, как молодая козочка, чувствительно наподдавая тебе под коленки. Да, но электрический стартер был доступен, но стоил 75 долларов. Четверть от цены Ford T в комплектации без него. Как вы думаете, многие его покупали? «Нет», — несколько задачно произнес Уинтроп. «Точно!» — дядюшка благосклонно кивнул и продолжил. «Так вот, после того, как двигатель был заведен, нужно было вернуться на место водителя, включить скорость, для чего как раз и требовалось нажать уже упомянутую педаль, одновременно прибавив подачу топлива рычагом на руле» выполнявшим функцию газа. Да-да, вместо педали был именно рычаг на руле. При этом требовалось еще и поиграть с рукояткой установки угла опережения зажигания, ну, чтобы машина не заглохла. Да, там еще был штекер управления заслонкой карбюратора. Его тоже частенько приходилось использовать, особенно в холодное время года. Тут дядя Дэвид замолчал и бросил на сидящих перед ним молодых, а с высоты его возраста можно было сказать даже юных родственников, насмешливый взгляд, и довольно ехидно спросил. — Ну как? Рискнули бы вы сесть за руль этой старой и примитивной машины и сходу отправиться в путешествие? — Нет, — осторожно отозвался Майкл, а Уинтроп согласно кивнул. Они до сих пор не понимали, зачем это вдруг их старший родственник им все это рассказывает. В том-то и дело, в том-то и дело. Усмехнулся дядюшка, явно наслаждаясь их недоумением, после чего замолчал и некоторое время сидел, молча пялись на стену хижины, сбитой из грубо обработанных деревянных плах и думая о чем-то своем. Это была семейная хижина Рокфеллеров. Построены еще в прошлом веке, когда их фамилия только начала финансировать сборище богемского клуба. Хижина располагалась в лагере Стововой. Таких лагерей в роще насчитывалось 11 штук. На любой вкус. Впрочем, к настоящему моменту кое-какие предпочтения уже сложились. Скажем, в Хиллсайд обычно заселялись парни из Объединенного комитета начальников штабов. В хайде представители инвестиционных фондов, банкиры, журналисты, подрядчики Пентагона, а в Хилл были сумники из различных мозговых центров и университетов. Хотя на самом деле подобное разделение было не слишком строгим. Например, в сэмп заселялись калифорнийцы вне зависимости от области, в которой они блистали а президенты США за долгие десятилетия существования Богемской рощи почтили своим присутствием и Мандалей, и Аоснест, и даже Столовой. «Демократию впервые», — описал Платон, — внезапно ожил дядя Дэвид. «В одном из своих диалогов, если я правильно помню, в государстве, и произошло это, если мне не изменяет память», Еще в начале IV века до нашей эры. То есть немного меньше 2500 лет назад. Как вы думаете, парни, если что-то реально работает гораздо лучше любого другого, ему действительно требуется 2500 лет, чтобы вытеснить все остальное? Майкл и Уинтроп переглянулись. Ну, нет, наверное. Именно. Дядя Дэвид наставительно поднял палец вверх. «А теперь скажите мне, чем вызвано ее победное шествие по всему миру именно сегодня? Через два с половиной тысячелетия после того, как ее придумали и описали. То есть придумали ты ее, естественно, куда раньше. Иначе Платону просто не было бы что описывать. Но не будем зацикливаться на датах. Итак...» Майкл и Уинтроп переглянулись очередной раз. Потом старший из них, каковым являлся именно Уинтроп, тяжело вздохнул. «Дядя, прошу прощения, но я окончательно запутался. Я знаю, что вы всегда были ярым и последовательным сторонником демократии, что вы отдавали всего себя, способствуя всемерному ее продвижению по всему миру. Но ваши последние слова...» Тут он недоуменно пожал плечами. Дядя Дэвид вновь усмехнулся. «И где же ты видишь противоречие? Уинтроп сердито нахмурился, зато в разговор рискнул вступить Майкл. «Ну, как нам кажется, ваша сентенция насчет того, что если бы демократия была бы действительно лучше, то...» «Вы плохо меня слушали!» Прервал своего внучатого племянника представитель старшего поколения семьи Рокфеллеров. «И это печально! А еще очень печально то, что вы не умеете думать и анализировать! Неужели вы думаете, что я зря вспомнил про жестянку Лиззи?» Дядюшка недобрительно покачал головой. «Я дал вам все инструменты, но вы уткнулись в тупое сопоставление!» «Скажите мне, кто будет лучше чувствовать себя в кресле водителя жестянки Лиззи? Тот, кто ее давно уже освоил, или кто-то подобный тебе, Уинтроп, привыкшему к тому, что для управления автомобилем достаточно руля и пары педалей?» «Ну, это очевидно, дядюшка?» «Вот именно! А теперь подумайте своими тупыми головами!» В каком мире наша семья будет наиболее устойчивой и влиятельной? В мире, который управляется привычными нам рычагами, тумблерами и педалями, которые мы переключаем и нажимаем уже более 200 лет? Или в каком-то другом? Майкл и Уинтроп замерли и удивленно переглянулись. А затем на их лицах вспыхнуло понимание. Но тут их грубо прервали. «Да жертвоприношение!» В полуоткрытое окно проснулась какая-то всклокоченная рожа, которая кинула их слегка осоловелым взглядом и еще раз проревела. «На жертвоприношение! Все! На жертвоприношение!» После чего снова исчезла. Но троица, находящаяся в помещении, как будто не заметила появления неожиданного гостя. Дядя Дэвид продолжал молча сидеть, откровенно любуясь на ошеломленные рожи своих младших родственников, до которых вот только сейчас дошло, чем именно вызваны столь знаменитые дядюшкина филантропия и широко известная благотворительность. «Нет, понятно, что известность в подобной сфере — это в первую очередь хороший пиар. Но пиар можно обеспечить с куда меньшими затратами». Дядюшка же тратил деньги весьма щедро, к настоящему моменту даже по самым скромным прикидкам раздав на благотворительные цели не менее полумиллиарда долларов. А ведь он абсолютно точно умел считать деньги. Иначе он вряд ли бы сумел занять кресло руководителя Чейз Манхэттен Банка и уж тем более не смог бы удержаться на этой позиции более 20 лет. Однако в свете только что озвученной информации становилось понятно, что это вовсе не траты, а инвестиции, вложения в конфигурирование под себя органов управления миром. Сказанное еще, конечно, нужно было хорошенько осмыслить, но уже сейчас и Майклу, и Уинтропу стало совершенно ясно, что идея поговорить с дядей Дэвидом о демократии оказалась чрезвычайно плодотворной потому что этот не слишком долгий разговор внезапно приоткрыл перед ними маленькую дверцу в мир игр больших дядей. Туда, куда они сами очень давно мечтали попасть. Однако, как только что выяснилось, даже не подозревали, как он устроен на самом деле. Хотя до этого разговора оба считали, что уже давно до него доросли. И то, что их не допускает до чего-то серьезного, просто ревность старших родственников. Либо чьи-то происки и злая воля недоброжелателей. Ладно, подумайте обо всем после. А сейчас нам пора идти на жертвоприношение. Дядя, а может...» воодушевленно начал Уинтроп. Но старший родственник не дал ему закончить. «Нет, идем. Это важный ритуал». «Но это же просто постановка!» «Идем, идем!» Дядюшка энергично поднялся на ноги и распахнул дверь. Мимо хижины в сторону амфитеатра, не слишком торопясь, даже несколько вальяжно двигались люди. Политики, бизнесмены, банкиры, актеры, музыканты, военные, американцы, англичане, арабы, пакистанцы, индийцы, китайцы, русские... Американцев, естественно, было подавляющее большинство. Да и среди остальных очень много было тех, кого можно было считать неамериканцем очень условно. Потому что и дома, в которых они жили большую часть времени, и банки, в которых они хранили свои деньги, и школы с университетами, в которых учились их дети, были американскими. И многие из них даже уже давно оформили и заветное американское гражданство. Так что их неамериканскость осталась только в том, что они все еще продолжали оставаться в своих бывших странах значимыми и влиятельными людьми, которых многие в этих странах все еще числили своими. Или, возможно, уже немногие, но из числа самых влиятельных. «М -м -м «Дядя, а мы куда?» — недоуменно спросил Майкл, отдойдущий впереди старший родственник, вместо того, чтобы продолжать вместе с потоком людей идти в сторону совиной поляны, названной так благодаря огромной каменной статуе совы, за десятилетия изрядно заросшим мхом и вьюном, свернул на какую-то узкую тропинку, ведущую внутрь зарослей. Однако этот невинный вопрос внезапно привел дядюшку в раздражение. Он резко остановился, окинул Майкла и Уинтра посердитым взглядом, после чего повелительно дернул рукой. Молодите за мной и ничего не спрашивайте». Парни недоуменно переглянулись и молча повиновались. «Спорить с дядюшкой, когда он в раздражении? Ищите дураков». Тропинка привела на небольшую поляну, окаймленную кругом факелов, на которой был установлен такой же, как и на носовинные поляне, перевернутый крест, к каковому же было привязано чучело. Причем оно было выполнено куда более реалистично, чем носовиной. Во всяком случае, очертания тела у него повторяли человеческие куда точнее. Уинтро погляделся по сторонам и насмешливо усмехнулся. «Боже мой! Опять эти игры!» Вокруг креста с жертвой толпилось около десятка человек, одетых в балахоны, похожие на куклукс-клановские, либо во что-то сильно напоминающее монашеские рясы с глубоким капюшоном, полностью скрывавшие лицо и фигуру. Впрочем, не все. Парочка была разодета в какие-то карнавальные костюмы, изображавшие то ли ланцкнехтов, то ли палачей, а их лица были скрыты не капюшонами и колпаками, а нанесенным на них гримом и венецианскими полумасками. Все присутствующие на поляне негромко переговаривались между собой, но стоило им троим приблизиться, как разговоры прекратились. Когда представители знаменитого семейства подошли вплотную, С дядюшкой, пусть и молча, но весьма церемониально поздоровались, а вот на обоих молодых людей не обратили ни малейшего внимания. Отчего Майкл недовольно сморщился и бросил раздраженный взгляд на Уинтропа. Тот тоже нахмурился. Никто не имел права относиться к носящим фамилию Рокфеллер столь демонстративно пренебрежительно, Но поскольку дядюшка никак на подобное не отреагировал, пришлось промолчать. Похоже, те, кто собрался на поляне, ждали только их. Ну, или вернее, дядюшку. Потому что молодых представителей знаменитой фамилии продолжали все так же показательно игнорировать. Поэтому сразу после того, как они трое, повинуясь очередному жесту дядюшки, отошли чуть в сторону от остальных, встав на самой опушке рядом с факелами, Действо на поляне начало разворачиваться. Люди в балахонах чуть раздались в стороны и, выстроившись двумя группами по бокам от перевернутого кресла с чучелом, затянули какой-то хорал. А парочка ланскнехтов подхватила по канистре с розжигом и принялась поливать полейницу, сложенную у ног чучела, время от времени брызгая и на него самое. И вот тут Майкл встрепенулся и озадаченно уставился на чучело. м м дядюшка, а тебе не кажется, что...» «Помолчи!» — раздраженно рявкнул представитель старшего поколения знаменитой семьи. Юный представитель этой семьи послушно прикусил язык, при этом продолжая напряженно вглядываться в привязанную к кресту куклу потому что ему показалось, что она ошевельнулась. «Человек — социальное существо», — негромко начал дядюшка. «Вне социума он даже не животное, а червь или трава. То есть просто чей-то ресурс, пища, удобрение. Но иногда встречаются те, кто думает, что они ценны сами по себе» потому что богатые или умные, или харизматичные, популярные. Поэтому они начинают нарушать правила, установленные социумом. Тем социумом, к которому они принадлежат. Но они ошибаются. Они всего лишь куклы, которыми играют те, кто знает, как на самом деле устроен мир. Дядюшка сделал долгую паузу, а потом внезапно заорал. Сречь куклу! И все, кто присутствовал на поляне, подхватили этот клич. Сжечь! Сжечь куклу! Сжечь жертву! Один из ландскнехтов сделал шаг в сторону. И, выдернув из держателя один из факелов, плавным движением поднес его к политым горючей жидкостью дровам. Те мгновенно вспыхнули. А кукла внезапно полупридушенно взревела и задергалась, а Майкл вздрогнул и бросил отчаянный взгляд на Уинтропа. Та вот. Тоже перекосило. А вот дядюшка Дэвид продолжал невозмутимо скандировать вместе со всеми. «Сжечь! Сжечь! Сжечь!» А затем вдруг повернулся и окинул молодежь требовательным взглядом. «А вы почему молчите? Вы отделяете себя от нашего социума?» Майкл сглотнул и опять покосился на Уинтропа. Нет, они, конечно, прошли через многое, при вступлении в греческое общество любого американского университета, через что только не приходится проходить. Издевательство, насилие, садомия. Особенно этим отличаются университеты Лиги Плюща, к которым принадлежит и Гарвард, в каковом они имели честь обучаться. Ну, вот так жесть живьем живого человека... Однако дядюшка смотрел на них очень требовательно. Так что спустя несколько мгновений тонкий дрожащий голос у Интропа и хриплый Майкла присоединились ко всеобщему хору. Дядюшка еще несколько секунд внимательно смотрел на них, а затем поощряюще улыбнулся. «Скоро! Вы войдете в число тех, кто управляет жизнями миллионов!» Решает, кому из них жить, кому сгореть в пламени взрыва, а кому медленно подыхать от голода или неизвестной болезни. Вам окажутся подвластны такие силы и ресурсы, о которых могут только мечтать главы десятков как откровенно нищих, так и весьма развитых стран». Вашей благосклонности будут добиваться знаменитейшие музыканты, художники, архитекторы, красивейшие женщины и мужчины. Но я хочу, чтобы вы навсегда запомнили, что если вы однажды сделаете ошибку и пойдете против того социума, к которому принадлежите, то вы непременно кончите вот так». Тут дядюшка медленно повел подбородком в сторону горящей фигуры. «В качестве бессловесной куклы, которую, кривляясь, сожжет кучка ряженых на дурацком потешном жертвоприношении».